Андрей несколько секунд в изумлении взирал на нее, потом от души расхохотался, даже слезы на глазах выступили. Ну, ты даешь. Тебе сорок три года, Наталья. Ты всю жизнь тащила на себе свою коммуналку и другого способа существования, ты просто не видишь. Ты слыхала такое слово Дом «домработница», нет? Пойди и посмотри в словаре. Мы пригласим дом работницу, которая будет полностью обслуживать твою старую квартиру. «Ты это за меня решил?» «Послушай, не упрямься, а! Ты не можешь до конца дней быть домработницей и экономкой? Хватит уже наработался. Твое дело снимать кино. Ты сценарист-режиссер. Так занимайся своим делом. Для чего ты получала два образования? Для того, чтобы всю жизнь подавать обед, мыть полы и драить унитазы за всеми, кому посчастливится жить рядом с тобой. Ты привыкла считать себя самой здоровой и сильной?» Тебе никогда не было в тягость помочь другим? но ну, как же они такие больные, слабые, немощные, занятые, возвышенные им, не до бытовых проблем? А тебе нормально, тебе нетрудно, ты за всех все сделаешь и все довольны. Ты посадил их себе на шею, причем так давно, что им тоже другой способ существования не мыслится. Я не говорю о Белле Львовне, она отдельная статья. Но твои сыновья ни разу в жизни веник и тряпку в руках не держали. Пыль в своей комнате не вытерли. Это что, по-твоему, правильно? Твоя сестрица Людмила палец о палец не ударит. Полагаю, что все вокруг ей должно, и все вокруг ей должны. И дочь свою она также воспитала. Сашке уж 18. В любой момент он может привести в дом молодую жену, а там и Алёшка подтянется. Для него старший брат всю жизнь был примером для подражания. В квартире могут появиться молодые женщины. которые сразу увидит, что здесь есть хозяйка, которая сама все делает и сама решает все бытовые вопросы. И очень хорошо, и им же легче, меньше проблем. Между прочим, Катерина, которая старше твоих сыновей, тоже может со дня на день преподнести тебе аналогичный сюрприз. Она из собой не убирает, а уж за замужем тем более не станет, и все это снова повисит на твоих плечах, а дети пойдут. «Опять все на твоих руках расти будут? Наташенька, с этим надо заканчивать?» «Заканчивать?» — машинально повторила она. «А как? Очень просто. Ты должна жить со мной. Не с ними, а со мной. Ты должна отделиться от них, дать им привыкнуть к мысли, что у них нет больше бесплатной домработницы. Пусть сами как-то устраиваются». Я не говорю, что нужно бросить всех на произвол судьбы. У Беллы, Львовны и Люси мизерные пенсии, у Катерины и Сашки крошечные стипендии. Понятно, что на эти деньги они не проживут. Мы с тобой будем продолжать их содержать, это не вопрос. Но заботиться о себе они все-таки должны сами. Для начала пригласим домработницу, которая будет покупать продукты и готовить каждый день, а убирать один раз в неделю. Пусть хотя бы посуду научится за собой мыть и крошки с стола сметать. Потом оставим за ней только кухню. В конце концов, Белли не трудно готовить на всех, а Людмила с и просто ничего не умеет, они нам всех отравят. Но ты должна от проблем своей коммуналки полностью устраниться. Если ты с этим не согласна, я буду капать тебе на мозги до тех пор, пока не продолблю дыру в твоей упрямой голове. Несколько дней Наташа ходила оглушенная и плохо понимала смысл происходящего вокруг нее на киностудии, где полным ходом в две смены шел монтаж сериала и его озвучание. Но чем больше она размышляла над тем, что сделал, и сказал Ганелин, тем увереннее приходила к выводу, что он прав. Она всегда все брала на себя, полагая, что делает добрые дело. облегчает всем жизнь, помогает, и чем это оборачивается? Тем, что ее сыновья выросли беспомощными захребетниками, да и племянница тоже привыкла к тому, что можно ничего не делать. Как же они будут жить дальше, когда у них появятся собственные семьи? Снова все свалят на Наташу. Она ведь не молодеет, ей уже сорок три, и хотя здоровье пока, тьфу фу не подводит, но с годами его не прибавится. Нет. Прав, Андрюша, надо разрывать этот порочный круг, пока не поздно. Балочка по-прежнему останется за ней. Это даже не обсуждается, а вот все остальные должны научиться жить без нее. Это произошло в январе 98-го, а к концу апреля ремонт в новой квартире был закончен. Понемногу привозили заказанную заранее мебель, но комнаты все еще были наполовину пустыми. Полностью оборудованными к этому времени оказались только кухня-столовая и санузлы. Сегодня, в первый понедельник мая, начинается телевизионный показ сериала «Соседи», рассчитанный ровно на четыре недели, по пять серий в неделю, по будням, в прайм-тайм, в самое удобное время. Скоро придет Иринка. Она так волнует, что боится смотреть фильм дома. Я отчет то спокойнее, если рядом будет Наташа. Вот глупышка. хотя Наташа и сама не нервничает. Она сто раз видела каждую серию и в черновой сборке, и на мастер-кассете. Но одно дело, когда смотришь одна или в узком кругу членов съемочной группы, и совсем другое, когда одновременно с тобой это видят миллионы телезрителей. Точно такое же волнение. Близкая к панике, охватывала Наташу и тогда, когда по телевидению показывали ее документальные фильмы, и каждый раз она пыталась найти рациональное объяснение, понять, в чем же разница между индивидуальным просмотром и телепоказом, но так и не поняла. Просто чувствовала, что разница есть и огромная, и каждый раз волновалась почти до обморока. Наташа бесцельно бродила по пустой квартире, не находя в себе сил заняться чем-нибудь полезным, и то и дело поглядывал на часы. До начала показа два часа. Скоро придет Андрей, потом Иринка. Или сначала Иринка, а потом Андрей. Господи, да какая разница-то? Надо будет сходить за Белочкой пусть посмотрит фильм вместе с ними. Тем более Андрей денег на технику не пожалел. Телевизор у них в гостиной, целый домашний кинотеатр. Большой, плоский, экран на стене висит, и краски на нем яркие, сочные. Надо бы, конечно, Люсю с Катей пригласить, хоть и не хочется смотреть на их постные брюзгливые физиономии, но и не пригласить нельзя, не по-родственному как-то. Она уселась на широкий подоконник, оперла спиной о стену и стала смотреть на улицу. Вот появился темно-красный форт-эскорт, это Иринка, добилась-таки своего. На полученные за съемки деньги купила машину, правда, сильно немолодую, с большим пробегом, но зато именно такой марки, какой хотела. Глядя на Иринку из окна, Наташа невольно любовалась ей. Это красивая молодая женщина, результат многолетних Наташиных трудов, изнурительных, политых потом и слезами. Сколько ж всего пришлось вынести, прежде чем из взбалмошной пьянчушки и шлюхи Ирки Маликовой, Получилась актриса Ирина Савенич. Наташа распахнула дверь, не дожидаясь звонка. Иринка влетела в квартиру, за ней легким облачком пронесся тяжелый, сладкий запах духов. «Натулечка, ты как?» «Я нормально. А что?» Недоуменно спросила Наташа. «Ой, а я в грязь, в хлам, еле доехала до тебя. Даже удивительно, что ни в кого не врезалась. От страха ничего не соображаю». «Да успокойся ты, ради бога, все будет хорошо». «А вдруг плохо?» Вдруг я совсем бездарная, надо мной вся страна будет смеяться. Ириша, если было плохо, я бы тебя не снимала, заменила бы тебя другой актрисы. Пойдем кофе выпьем, а когда придет Андрюша, будем ужинать. Тебе хорошо говорить. Ныла Ира, усаживаясь на кухне за большой деревянный стол, на тебя никто смотреть не будет. На имя режиссера и сценариста внимания почти никто не обращает, если фильм не получился. Если успех, тогда все знают. А если провал, режиссера никто не вспомнит, а актер он на виду. Представляешь, меня будут узнавать на улице и говорить, это та бездарь, которая играла Зою в «Соседях» и весь сериал испортила. И зачем только они ее снимали? Не бойся чья-нибудь любовница. Ну, что ты выдумала?» — мягко уговорила ее Наташа, включая кофемолку. «Ты очень хорошо работала». Твоя Зоя обязательно понравится зрителям. давай пока Андрея нет, расскажи, как ты живешь.